Глава 10. За большим столом начались уговоры. Белкину со всех сторон советовали и предлагали варианты по реализации корабельного МиГ-29, но все было тщетно. «Вопрос закрыт, и это окончательно», отвечал Белкин. С каждым предложением он становился все мрачнее, но собравшиеся не сдавались. «Анатолий Ростиславович, на совещании нам официально не объявили о выходе из работ по корабельному истребителю. Есть время подумать», — предложил Федотов. «Ты лучше меня понял, что нам об этом намекнули в открытую. Чубов прямо заявил, что присоединяются яковлевцы и фирм на авианесущем крейсере, остается две, а не три». «Официального решения не принималось», — не сдавался Александр Васильевич. «Считай, что его принял я». Давайте закроем этот вопрос и перейдем к обсуждению реалистичных планов, а не мнимых. Я встретился взглядом с тем самым инженером, которого мы с Ваней встретили перед поездкой в Крым. Он пожимал плечами, сомневаясь в идее предложить вариант с тем самым самолетом, над которым они работали. Заместитель Белки вступил в разговор и занял позицию генерального конструктора. «Александр Васильевич, вам же сказали, что нет у нас возможности сделать самолет». Яковлевцы вообще имеют два борта. Мы не можем предложить Министерству обороны ни боевой, ни учебно-боевой самолет. Пожалуй, пора. В кабинете все начинают свыкаться с мыслями о невозможности корабельного истребителя. Удивляет, что никому раньше моя идея в голову не пришла. Нужны два самолета, у нас их нет, продолжал объяснять заместитель генерального конструктора. А у нас есть и то, и другое в одном самолете сказал я, встав со своего места. В кабинете воцарилась тишина. Федотов посмотрел на меня с интересом, сморщив лоб. Байрамов, который сидел расстроенный с самого начала совещания, приободрился. В его глазах загорелась какая-то надежда. Только генеральный конструктор был спокойно не поднял головы. Он продолжал смотреть в бумаги. «Сергей Сергеевич, не будем заниматься фантастикой? Понимаю, что вы опечалены гибелью друга, как и все мы, но сегодня это сделать невозможно. Где вы найдете подобный самолет?» спросил заместитель генерального конструктора. Белкин в этот момент поднял на меня глаза и сосредоточился. «Его не надо искать, он есть, на заводе в Луховицах!» ответил я, и по кабинету прокатилась волна удивления. «Вы о чем говорите?» — спросил зам Белкина. — Я вам говорю о совершенно иной концепции, которую пока никто не предложил. В своем выступлении я обозначил основные преимущества двухместного многоцелевого самолета. Платформа нового МиГ-29, которую чисто случайно решили собрать, имеет все задатки стать им. Летчику одноместного истребителя приходится действовать в крайне напряженной обстановке, при этом управлять вооружением. «Большие скорости, малые предельно малые высоты, возможность работы по надводным объектам – все это в перспективном комплексе, который сделан на базе МиГ-29М. Мы еще не научили его работать по надводным целям», – поправил меня зам Белкина. «Это не составит большого труда», – вступил в разговор Миницкий. Белкин показал мне жестом, чтобы я продолжал. «Раз мы расширяем ударные функции, значит и нагружаем при этом летчика. Для большей эффективности должен быть второй член экипажа». «Ага. Один летчик уделяет основное внимание пилотированию машины и навигации, а второй работает с вооружением. Хм. А там можно и подумать о разведывательных функциях или постановке помех», подхватил мою идею Миницкий. «У нас есть самолет с двойным управлением, который ничем не уступает нашему корабельному варианту». Присоединился и тот самый инженер, который работал над самолетом во время нашей командировки в Крыму. Он довел, что еще месяц назад на заводе были закончены работы над спаркой МиГ-29. По его описанию, я понял, что это прообраз МиГ-29 Куб или МиГ-35, а может и мини-МИГ-31. Идея хороша, еще и возможность унификации производства. Наши МК и планировавшиеся М-2 ничем не будет отличаться от корабелок. «Складное крыло, усиленное шасси и как ни в счет. Не говоря о том, что не нужно делать отдельные учебно-боевые самолеты для тренировок личного состава на корабле», — рассказал один из главных конструкторов. «А что вы собираетесь делать с лишним пространством? Что, если понадобится одноместный истребитель с базированием на земле?» Опять возмутился заместитель Белкина. «Туда станет дополнительный бак на 360-400 литров. Больше топлива не помешает», — ответил я. «Ерунда какая-то. Ваше стремление во что бы то ни стало сесть на корабль продиктовано моральными соображениями. Такой способ почтить память Ивана Швабрина может обернуться проблемами», — продолжил зам. «Оно продиктовано в первую очередь интересами страны и фирмы». Заместитель генерального конструктора недовольно цокнул языком, но его мнение поддержки не нашло. Белкин внимания на это не обратил. Его больше удивило, что о ходе подобной работы не докладывалось ему на совещаниях. Инженеры и представители завода в Луховицах пожимали плечами. Они утверждали, что обо всем докладывали, но никто особого внимания не обращал. «Так почему я о нем ничего не знаю?» – удивился Федотов, который тоже такие вещи обязан был контролировать. «Сдается мне, что кто-то внутри нашей фирмы не хотел появления этого самолета». «Александр Васильевич, мы не считали нужным постоянно напоминать. Он в документах, он шел как учебно-боевой, готовился как обычный МиГ-29УБ. В процессе создания подходы менялись и нас теребили постоянно. Поставьте это, снимите с него то и поставьте на другой самолет. Вот и собирались, чего есть ну все, как и всегда, у нас в стране». «Не он облетан?» — спросил Байрамов. «Да, э, хотя скорее нет. Руление пробежки сделали, а воздух только пару раз поднимали», — ответил инженер завода. «Вы все еще мечтаете о посадке на палубу, Сагит? Он даже не летал толком, а времени у нас нет», — продолжил стоять на своем заместитель генерального конструктора. Белкин встал и начал ходить по кабинету. Он гордо держал перед собой курительную трубку, готовясь поджечь табак внутри. Обсуждение перешло в стадию споров, где громче всех высказывался зам Белкина. «Странный тип. Уж очень он рьяно ратует за отказ от корабельной тематики». «Решение принято. Кому еще здесь не ясно?» — громко произнес заместитель. «Это вообще-то мне решать», — тихо сказал Белкин. «Простите, Анатолий Ростиславович, вы же сами сказали, что вопрос закрыт окончательно». «Ну, значит, не закрыт. Поторопился, с кем не бывает. Верно, Васильевич?» Закурил Белкин, обращаясь к Федотову. «Так точно, товарищ генеральный!» Анатолий Ростиславович подошел к окну, задумчиво всматриваясь в него. «Насколько вероятно посадить этот самолет без тренировок? Время у нас только на и перегон», – спросил Белкин. «Это невозможно, Анатолий Ростиславович?» – вновь клянился заместитель. «Не у вас спросили, Борис Николаевич» высказал ему Миницкий. «Не первый день в КБ МИК, а только сейчас я услышал, как зовут этого заместителя по фамилии Паклин. Тип скользкий, и с каждым выступлением он мне все больше противен». «Александр Васильевич, что скажете?» спросил Белкин Федотова. «Думаю, что Сергей Родин и Сагид Байрама в состоянии сами ответить». Белкин посмотрел на меня и выпустил дым. — Ну, слушаю вас, Сергей. Вы предложили вам ответ держать. — Конечно, я был готов хоть завтра сесть на палубу, саги тоже. Но мы тренировались на одноместных самолетах, которые были к этим посадкам приспособлены. Здесь же кот в мешке. И не факт, что концепция двухместного истребителя, о которой я сказал, впечатлит Министерство обороны. — Ввиду того, что времени у нас нет, предлагаю пропустить этап тренировок на нитке, — ответил я. Ох. «Что тут началось? Возмущение, смешки, вздохи и остальные проявления несогласия со мной от руководящего состава!» Молчал только Федотов, довольно улыбающийся. По его подмигиванию мне было понятно, что он сказал бы то же самое. «Так, тише!» — крикнул Белкин, прекратив споры. «Стойки выдержат». «Они усилены. Подобный образец взлетно-посадочных устройств стоял на лаборатории, которая взлетала и садилась на тренажер еще два года назад, по-моему», ответил инженер слуховицкого завода. Белкин задымил. «Понимаю, что именно сейчас он решает для себя важную дилемму. Если нам дадут зеленый свет и ничего не выйдет, Анатолий Ростиславович рискует не только должностью, но и репутацией фирмы». «Родин Байрамов, завтра, чтобы были в Луховицах, работайте с этим э, гадким утенком, который появился из ниоткуда. Мы займемся организацией. Времени мало, товарищи». Выходит, Белкин идет во банк берет на себя ответственность, продолжая тратить ресурсы конструкторского бюро на корабельный истребитель. После заключительных слов Анатолий Ростиславович отпустил всех. Я заметил, что среди всех серьезных лиц инженеров и конструкторов была очень довольная физиономия. Нетрудно догадаться, что это был товарищ Паклин. «Сагит и Сергей задержитесь», — позвал нас Белкин. Как только из кабинета все вышли, генеральный конструктор заговорил с нами. «Сами понимаете, что риск очень большой. Если не получится, меня снимут с должности». «За что?» — воскликнул Байрамов. Много провалов мы допустили в последнее время Сагит. Анатолий Ростиславович был спокоен, но видно, что это ему давалось не так уж и просто. Вариант только один — посадить самолет на палубу. Это нужно для нашей фирмы. Так мы покажем состоятельность всей линейки модернизированного МиГ-29. Мы с Байрамовым кивнули. «Сделаем все от нас зависящее, чтобы посадить самолет», — произнес я, посмотрев на Сагита. «Идите работать», – пожал нам руки Белкин, и мы вышли из кабинета. На следующий день мы с Байрамовым уже стояли в одном из ангаров Луховицкого завода. Инженеры уже вовсю работали с авиационным оборудованием. Со всех сторон звучали разговоры вперемешку с волшебными словами, без которых ни один самолет не взлетит. Двухместный МиГ-29 выглядел сейчас и правда, как гадкий утенок, только что появившийся на свет. Его еще не покрасили, и части фюзеляжа имели желтоватый оттенок со множеством серых вставок. Это те самые части самолета, выполненные из композитных материалов. «Надо еще кое-что проверить, и будем приступать к гонкам двигателя, а там и воздух поднимемся», сказал нам один из инженеров завода. «Сегодня», — произнес я. «Это нереально, Сергей!» – шепнул Сагид. «Времени нет, сколько нужно для выполнения всех проверок!» Только я задал этот вопрос, как один из техников отрапортовал о завершении основной части работ. В итоге приняли решение по готовности выполнить ознакомительный полет сегодня до наступления темноты. Сагид сомневался, поскольку Спарка была совсем не изучена нами. Только вчера вечером мы прочитали проект руководства полетной эксплуатации этого самолета. В голове еще ничего не отложилось. «Мы собираемся поднять в воздух очень сырой самолет». «Это наша работа. Тем более не такой уж он и сырой, его уже подымали в воздух. Летать уже научили», — сказал я, выходя из ангара. Погода над Луховицами сегодня пасмурная. Не самая подходящая для ознакомительного вылета, однако возможности ждать погодных условий у нас нет. Подготовившись к вылету и надев обмундирование, мы с Байрамовым пошли к самолету. Его уже выкатили из ангара и закончили заправлять с топливом. Я заметил, что бортовой номер у него 311. Ха, почти как на серийной машине Ивана. Я медленно обошел МиГ-29. Есть выражение, что летчик, идущий на вылет как на подвиг, к этому полету не готов. Вот и я отгонял от себя все мысли о серьезности задачи и эмоции, связанные с гибелью Швабрина. Провел рукой аккуратно по правой консоли крыла и нагнулся, чтобы подлезть под фюзеляж. Черно-белый штырь Гака был закреплен на своем месте. Усиленное шасси в порядке. Характерные наплывы перед крылом выглядят уже привычным элементом конструкции. «Сагид уже рядом со стремянкой, чтобы занять место в кабине. Командиром экипажа являюсь я, так что он ждет моей команды». Закончил осмотр у радиопрозрачного конуса передней части. Еще раз погладил самолет. «У нас много работы, родной. Не подведи», – прошептал я. Забравшись в кабину, мы стали готовиться к запуску. Первый вылет на новом самолете следует произвести как положено. Соблюдаю все проверки без лишней спешки. Упустить ничего нельзя. Лепесток 088. Добрый день от экипажа. Поздоровался я в эфире с руководителем полетами. Добрый 088. Прошу запуск. Борт 311. Весь комплекс проверок был нами выполнен. Каждое движение органами управления проходило плавно. Чувствую, что этот борт очень хочет подняться в воздух. Я даже ощутил, как широко улыбаюсь. Сагид доложил мне по внутренней связи, что готов к выруливанию. Еще раз просмотрел всю информацию на дисплеях. Отклонений нет. Аналоговые приборы работали устойчиво, дублируя информацию с монохромных индикаторов. Лепесток 088, разрешите вырулить! Руководитель довел до меня схему руления. Я махнул технику, обозначив начало руления. Плотного телосложения мужичок показал мне направление и приложил руку к голове, выполнив тем самым воинское приветствие. Белкин тоже здесь, сообщил из задней кабины Сагид. За спинами инженера в темном пальто и меховой шапке стоял генеральный конструктор рядом с микроавтобусом Раф. Он приветливо махнул нам и показал поднятый вверх большой палец. Ну, похоже, договорился. А -а -а, пускай посмотрит на этот самолет в полете. Отпустил тормоза и начал руление. В душе слегка потеплело от мысли, что мы еще в деле. За последние две недели мы выжили из 311 машины и все, что можно. Время пролетело максимально быстро. Сегодня крайний день перед перелетом в Крым. Выполняем заход на посадку. Какой по счету? Сложно вспомнить. Солнечный свет ослепил в момент начала разворота на посадочный курс. Руководитель полетами предварительно разрешил нам с Байрамовым выполнить два прохода для отработки крутой глиссады. Оптической системы посадки здесь нет, но почувствовать сам момент снижения на повышенной скорости очень важно. «Гордый, 0, полосу вижу, к посадке готов», – запросил я, пройдя дальний привод на повышенной высоте. «Разрешил посадку», – ответил руководитель полетами. Самолет пытается снижаться, но чувствую, как ему некомфортно. Скорость 240 км в час – максимальная для зацепления троса. Держу самолет строго по осевой линии, чтобы не допустить отклонений. Это на аэродроме простительно, а на палубе грозит порванным тросом и уходом на второй круг. Педалями и ручкой управления самолетом работаю быстро. Очень важно удержаться на глиссаде, иначе уйду под корму корабля или выполню перелет. Приближаемся к полосе. Еще немного, и самолет припечатается к бетонной поверхности. Ручка управления акцентированно отклоняю ее вперед. Сейчас будет касание. Есть! МиГ-29 приземляется на три стойки с глухим ударом о бетонную поверхность. «Вертикальная два с половиной метра в секунду. Шасси выдержала», — сказал по внутренней связи сагит из задней кабины. «Не зря их на лабораторию ставили в свое время. Они опробованы давно». «Осталось на корабль сесть. Не волнуешься?» «Как тут не волноваться? На завтра у нас перелет в Крым, а там и день показа близится. Время полетов на спарке быстро пролетело». Все получится. Добро на испытание, как сказал Белкин, мы выпросили. Там уже пускай Министерство обороны решает, нужны им три типа истребителей на корабле или нет. Для себя решил, что гибель Швабрины не должна быть напрасной. Так же думал и Сагид, который частично корил себя за неправильное отношение к Ивану. Мы зарулили на стоянку и начали готовиться к выключению двигателей. «Гордый 088, спасибо за управление, до завтра!» Попрощался я в эфире с руководителем полетами. Крайний вылет перед перелетом в Крым прошел успешно. Машина вела себя прекрасно. Не хотелось бы сглазить, но никаких нареканий нет. Белкин, который в очередной раз присутствовал на стоянке, внимательно слушал наш доклад с двигателей в норме, система управления без нареканий, показания цифровых аналоговых приборов не расходятся. А вот локатор бы надо посмотреть, до заявленного угла обзора немного не дотягивает, а в остальном все нормально», — закончил я. «Сагид, что скажешь?» — повернулся генеральный конструктор к Байрамову. «Машина готова». «Хорошо, в 9.00 вылет, отдыхайте», — попрощался с нами Белкин и направился к машине. По дороге домой я вспомнил, как по тропам Цаговского леса мы часто шли на учебу с Иваном. При виде стадиона восход будто вновь увидел Катю, которая крадется к Швабрину со спины, а он идет к ней, смущаясь от того, что я теперь знаю о его отношениях с девушкой. С Верой мы договорились, что рассказывать об интрижке Вани и Аиды мы Кате не будем. Моя жена поверила моим словам и больше эта тема не поднималась. Придя домой, я столкнулся со странностями. Обычно в это время на плите кипел борщ, шипело масло, на котором жарилось мясо или котлеты. В общем, аромат еды наполнял квартиру. Сейчас не так. «Ой, наконец-то! Я уже звонить хотела!» Подошла ко мне Вера и поцеловала в щеку. «Самолет к перегону готовили, а мы ужинать будем?» Сильно проголодался, поэтому решил не откладывать данный вопрос. Из комнаты доносились звуки начинающейся передачи «Международное обозрение». «Будем, соберусь только. Надо доедать все, что в холодильнике, а то пропадет». Зайдя в комнату, я обнаружил бурную деятельность моей жены. Она собирала вещи и укладывала их в чемоданы. Один из них уже был полон настолько, что не закроется однозначно. Первая же мысль «Мы переезжаем?» Но потом я понял, что вещи складывает Вера только свои. Мои по-прежнему были в шкафу. «А что за погрузка здесь происходит?» «Мне на новом месте понадобится много вещей, вот и собираюсь». «Это что за новое место?» «Сергей, давай только без цен сейчас, ладно? Я договорилась, меня доставят куда и когда надо, и не отговаривай меня». «Не понял, она уходит от меня, что ли?» «Постой, а в чем причина и что это за новое место?» «Сергей, не притворяйся, что не понимаешь. Я уже все решила. Так будет лучше для нас двоих». «Да что за ерунда!» «Ты о чем сейчас, Вера?» — возмутился я, убирая в сторону чемодан, в который жена начала складывать нижнее белье. «Как о чем? С тобой поеду, дорогой». «Заодно и этой стерве волосы повыдираю, если встречу. А, -а, а ты о чем подумал?» «С таким настроем моей жены Аиде Сергею не надо за свое здоровье переживать». «Об этом и подумал, дорогая». Сделал я умный вид, что так оно и было. «Ну, не развод уже хорошо. Только вот не договаривался о доставке жены в Крым. Да и не особо это принято у нас». Командировка служебная, насыщенная, сложная. Времени на гуляние, отдых нет. На самолет меня сажать не надо. Я с дядей Андреем договорилась. Он с большой делегацией летит в Крым. Как раз на ваш аэродром, а меня возьмут. Ух, лучше бы она мне это не говорила. Теперь хрек в меня съест с потрохами. Как так? Не обеспечил племяннице доставку в Крым. Ты бы тоже начал собираться. Я пока покушать сделаю. Ну, а мне не нужно много времени на сборы. Как только ужин готов, мы с Верой сели за стол. Хо, макароны по-флотски. Как напоминание о предстоящих полетах в Крыму. Слишком много в последнее время моря и флота. Меня отпустили в отпуск. Пчелкина объяснила, что очень нужно, мол, тебя поддержать. Мы с тобой всегда созванивались. Я хочу быть рядом, и это не обсуждается. Конечно, я рад такому подарку от жены, но мысли мои по-прежнему были связаны с посадкой на палубу. Сомневаюсь, что она представляет себе, как тяжело это сделать. Ты волнуешься перед командировкой? Немного, задача сложная. На словах ничего особенного. Взлетел, сел и принимай поздравления. На деле же не так-то просто это сделать. «Я знаю. Четырехкратная перегрузка, нервное напряжение сравнимо с тем, что испытывают космонавты. Не говоря о том, что удар по здоровью колоссальный, да и сесть еще нужно. А с вашим самолетом это сделать крайне сложно. Вот и переживаю». Я улыбнулся и взял жену за руку. «Все получится. Главное, чтобы нам это разрешили сделать». Зазвонил телефон. «Как обычно. Как только сядешь поесть, ты всем нужен». Кужа только, когда захотел поспать. «Слушаю», — ответил я, сняв трубку. «Привет, Родин, как дела?» «Все хорошо, товарищ генерал». «Это радует. А теперь расскажи, чего это ты не смог договориться о доставке моей племянницы в Крым?» «Андрей Константинович!» «Я тебе устрою! Ты давай мне не филонь!» «Сказала Верочка в Крым, значит в Крым!» «Долго будешь на шее генерала Хрекова выезжать?» Возмущался дядя моей жены. «Ух, лучше бы не брал трубку! Столько о себе нового узнал!» Апрель 1984 год. Крым. Перелет состоялся. Корабль вышел в море. Погода нам благоволила каждый день. Уже неделю мы ждали команды на вылет для выполнения посадки. Несколько раз летали в район ходовых испытаний корабля, чтобы сделать облет его радиолокации и посадочных систем. Напряжение с каждым днем нарастало, приближалось то самое 22 апреля, а команды так и не поступило. Очередной день мы провели у самолета в ожидании информации. Сегодня погода не очень хорошая, облачность на высоте в 600 метров, отдельные капли дождя и боковой ветер. В море тоже неспокойно, но условия позволяют лететь и садиться, но они такими будут недолго. Я продолжал ходить кругами вокруг самолета, пока Сагит дежурил на командно-диспетчерском пункте. Рядом со мной Вигучи, в которой переживает не меньше. От того, кто сядет первым, многое зависит. «Первопроходец на корабле должен быть готов к тому, что аэрофешенеры могут оборваться. Есть вероятность неустойчивой работы оптической системы посадки. И главное, можно вообще слетать на корабль впустую». «Что у вас слышно?» – спросил у меня Вигучев. «Да ничего, нет разрешения на посадку. Высокое начальство не знает, кто будет брать на себя ответственность». К нашему разговору присоединился еще один летчик с большой залысиной и носом картошкой. Выпученные глаза этого человека создавали ощущение, что его шокировало все вокруг. Он был из конструкторского бюро Яковлева. Его истребитель в отдельном ангаре, поскольку секретность не позволяет держать его на открытой местности. «У начальства то методика не подписана, то акт неверно составлен на приемке корабля. Разные ведомства не могут договориться между собой. Все через пятую точку» объяснял он. Под ведомствами он подразумевал судостроительную промышленность авиапрома Министерства обороны. На корабле сейчас кого -то только нет. «Самсонов на корабле. Он постарается все разрулить», уверенно сказал Вигучев. «Мой генеральный тоже там», объяснил я. «Если уж на то пошло, и мой тоже. А еще товарищ Чубов, курирует все вопросы. Этот может докурироваться и до отмены посадок вообще». «Вопрос только в том, кому разрешат сесть», — улыбнулся летчик Яковлевцев. «Мы переглянулись втроем. Каждый понимает, что это сейчас мы дружелюбно общаемся. А вот в воздухе будем конкурентами». Я осмотрелся. Инженерно-технический состав наших фирм был похож на техников команд «Формулы-1» во время пидстопа. Они были готовы в любую секунду начать подготовку. Все что угодно, только чтобы выпустить самолет своей фирмы в полет первым. Облака начинали становиться все более свинцовыми. Ветер на аэродроме усиливался, и стоять на открытой местности становилось некомфортно. «Ладно, товарищи, я, наверное, на обед», — сказал летчик Кабы «А если сейчас разрешат?» — спросил Вигучев. «Мужики, давайте быть честными сами с собой. Там на корабле никто не будет брать на себя ответственность выполнить посадку. Вдобавок погода портится. Если честно, думаю, что разрешение на нее будет нам давать товарищ генеральный секретарь. Выше него просто никого нет, все боятся». «А что ваш генеральный конструктор говорит? У вас хорошие перспективы с новым самолетом?» «Хорошие. Нам есть где его применить. Киев, Минск, Баку. Для вертикалок любой подходит. А вот ваши корабелки могут так и остаться проектами». Наш коллега ушел в сторону микроавтобуса Яковлевской фирмы. Я посмотрел на часы. Время 12.20, а команды на вылет до сих пор нет. Вигучев развел руками. Несмотря на не самую теплую погоду, мы с ним стояли в летных комбинезонах с надетыми спасательными поясами. Оранжевый костюм ВМСК решили не надевать. С каждой минутой сомнения в сегодняшнем вылете становились все больше. «Пошли поедем, Сергей. На голодный желудок хреново ждать». «Согласен». Только я это сказал, как вдалеке зазвучали звуки автомобильного сигнала. К нам летел на всех парах уазик командира местного полка. На переднем сиденье был Сагид. За ним уже ехал и микроавтобус Яковлевцев. «Кажется, раскручиваются полеты». Виск тормозов и машина останавливается рядом с нами. «Мужики, дело дрянь. Разрешение нам не дают», — выскочил из машины Байрамов. «Ты, еб, не удивлен. Пошли обедать!» — махнул рукой Вигучев, но я его остановил. Сагит сто процентов не договорил. «Дружище, ты слишком взволнован для того, чтобы полеты совсем отбить?» «Да, Самсонов передал всем, что нужно лететь». «Просто так?» — уточнил Вигучев. «Серег, он сказал, что ты все поймешь». Глаза у летчика фирмы Сухого загорелись. Он радостно надел шлем, пожал нам руки и побежал к самолету. Я рванул к мигу, но Сагид меня придержал. «Мы что, не летим?» «Еще как летим, но есть проблема. Если первыми сядем не мы, нашей фирме конец. Белкин идет в отставку, а нас объединят с другим конструкторским бюро».